Кантельо, Франция. Год 1355 от Рождества Христова. Из воспоминаний Филипп вырвал звук открывающейся двери. Домой пришла Ренни. Белеющие в её курчавых волосах снежинки сразу же начали таять в тепле, и она поспешила отряхнуть их. В руках у неё был кулёк, от которого приятно пахло. «Рени, душенька, ты очень кстати!» — воскликнула Фелис, встрепенувшись. «Мне как раз не помешает твоя помощь!» Рени выразительно уставилась на свою тетю, осмысливая просьбу и будто ища в ней глубинный смысл. «Конечно. А что нужно? Погадаешь мне?» Рени в легком удивлении приподняла брови, но почти сразу улыбнулась и кивнула. Улыбки её, как и всегда, казались немного рассеянны и загадочны. Воистину, эта улыбка отражала суть самой Ренни. Хорошо, сказала она. Чудесно, улыбнулась Филис. А только не с порога же? Ренни, словно опомнившись, слегка отряхнула головой, сняла тёплую накидку, подошла к столу и положила на него кулёк. Я купила митого хлеба. Тихо прознесла она, когда Фелис с интересом взглянула на её небольшую ношу. «Ты умница! К напиткам будет самое то! Ах, как благоухает!» Ренни, улыбнувшись шире, кивнула, неслышно проскользнула в их с Элизой комнату и вернулась со своим драгоценным мешочком, в котором можно было услышать лёгкий перестук маленьких округлых камушков. Заварив на огне травяной напиток с сушёными ягодами, от которого сразу же пошёл душистый пар, тётя и племянница открыли кулёк с хлебом, сели за стол и приготовились гадать. "А, каков вопрос, тётушка?" спросила Ренни. В её голосе, когда она взяла в руки мешочек, появились загадочные, заговорщицкие низкие нотки. Она считала гадание искусством, тонким красивым, требующим подходящего настроения. Ох, допустики да всякие старческие. Что с меня взять? махнул рукой Фелис, многозначительно посмотрев племяннице в глаза, ожидая, что та с полуслова поймёт её. Верень не поняла, и Фелис с несходительным вздохнув пояснила. Видишь ли, есть одно дело. Я хотела сказать это вам с Элизой, когда вы придёте, Но раз пока пришла только ты, скажу сначала тебе. Возможно, так будет даже лучше. Когда придёт весна, я хочу отправиться странствовать. Понимаешь, я никогда раньше так долго не оставалась на одном месте, и дальние края уже устали посылать мне свой зов. Я заглушала его многие годы, чтобы растить вас, мои сокровища. Но теперь чувствую, что близится момент расставания. Она вздохнула, видя в глазах племянницы непонимание и почти укор. Однако продолжила, как ни в чём не бывало. Я оставлю вам дом и всё наше тёплое добро. Уверена, вы отлично справитесь, ведь вы так быстро повзрослели. Пришло время нам всем отдохнуть друг от друга. Раневский скинула на неё взгляд, едва заметно недоверчиво сощурившись. Филис небрежно пожала плечами, как будто делала такие заявления каждый день. И как надолго? Осторожно поинтересовалась Рене. Как надолго я отправлюсь? с снисходительной улыбкой спросила Филис. Племянница кивнула, и женщина неопределённо повела плечами в ответ. Как знать, мой котёнок? Как знать? Не вполне удовлетворившись этим ответом, Ренни помолчала и опустила взгляд на мешочек с рунами. "Но «Ну не печалься, моё золото", миролюбиво улыбнулась Филли, стройнув племянницу за руку. "Даст бог, свидимся ещё, не в этой жизни, так в другой". Эти слова от чего-то успокоили Ренни. Она сменила лёгкое недоумение на выражение дружелюбного интереса. "А куда ты пойдёшь?" С этим, думаю, я ещё успею определиться. Ты мне лучше вот что скажи, вернее, вы с ними. Фелис уважительно посмотрел на мешочек с рунами в руках Ренни. Никуда будет вести мой путь, а каков он будет? Ренни глубоко вздохнула, прикрыла глаза и аккуратно опустила руку в мешочек. Гладкие камушки скользили между пальцев. почувствовать сколько взять каких не обмануться не ошибиться не пытаться ощупью распознать где вырезан какой символ я сама знаю ответы я прошу не знания а способ показать его подпустить к нему другого человека чтобы он увидел как и я ей в руку скользнуло всего два камушка выходит предсказание будет не подробным Ну, значит, так и надо. Выложив выбранные руны на стол и обнаружив, что обе лежат в прямом положении, едва открывшие глаза Ренни нежно провела по ним пальцами, прежде чем убрать руку. Райдо, Вуньо, твёрдым голосом провозгласила она названия рун и взглянула на тётушку слегка отрешённым взглядом. Руны древнегерманского ряда, старший футарк. Он состоит из двадцати пяти рун, двадцать четыре изображения и одна пустая руна. «Добрый путь. Удача и радость будут сопровождать тебя в нём». Фелиза улыбалась, удовлетворившись таким лаконичным толкованием. Удовлетворила она и саму Ренни, и она, полюбовавшись несколько мгновений на две руны, аккуратно убрала их обратно. «Чудесно», — сказала Фелиза, Тогда еще один вопрос, и все. Хочу узнать, права ли я кое в чем. «Какой вопрос?» — вновь приготовилась Ренни. «Про нашу Элизу, и это недоразумение, которое называется Гийомом де Кантелео». Она рассмеялась. «Говорю же, волнуют меня сущие пустяки». «Понятно», — хмыкнула Ренни, закрывая глаза и снова прикасаясь к рунам. По руке будто пробежала дрожь. Один камушек требовательно скользнул в руку и показался тяжёлым. Ренни вынула руку с одной зажатой в кулаке руной. "Вижу, это предсказание ещё более кратко", усмехнулась Филис. Ренни молча положила руну на стол и открыла глаза. Камушек пересекал вытянутый символ, похожий на X. "Гебо" «Да, они вместе. У них взаимные чувства. Они...» Ренни задумчиво прищурилась. «Связаны друг с другом». Она решила толковать руну с помощью этого слова, потому что именно оно сейчас показалось ей подходящим. Однако... «Что-то еще. Я знаю, там есть что-то еще. Что-то, чего я не могу осознать. Мне нужно еще». Я знала, радостно воскликнула Филис. Я была права. Мне кажется, я не до конца поняла, честно сказала Ренни. Может, вытянуть ещё? А, да основное я поняла, отмахнулась Филис. Не стоит искать лишних сложностей, душенька. Вопрос был очень простой, и ответили на него самым подходящим образом. Это я и ожидала услышать. Остальные детали, которые пусть эти двое выясняют между собой. Рене хотела возразить, но от чего-то промолчала, медленно убрав камушек и понуро опустив голову. «Я не закончила», — с печалью подумала она, однако злости на нетерпение тёти не испытала. В конце концов она ведь действительно ответила на тот вопрос, который интересовал Фелис. Да и перебила тёти не специально, а от того, что собственные мысли о счастливом будущем должно быть уже захлестнули её». Фелис была из тех, кто воспевал любовь и счастье не хуже любого менестреля. "Не грусти, душенька", обратилась Фелис к Рене, неправильно истолковав причину её понурого взгляда. "Не сомневайся, и для тебя кто-нибудь найдётся. И даже не такой дуралей, как его сиятельство у Элизы. Ты же у нас красавица. Ах, как всё прекрасно складывается!" «Я оставлю вас с лёгким сердцем. Вы сможете о себе позаботиться. Элиза тебя в обиду не даст, а Элизу не даст в обиду Гийом. Правда, за ним самим бы ещё кто присмотрел». Она небрежно махнула рукой. Впрочем, он уже достаточно возмужал, чтобы суметь сделать всё правильно. Фелис вновь расплылась в улыбке. «Ах, как хорошо. Спасибо тебе, Рани». Она взяла из куляк кусок медового хлеба и с наслаждением принялась за него, запивая чуть остывшим напитком из трав и сушёных ягод. Ренни, тихо вздохнув, допила содержимое глиняной кружки, прижала к себе мешочек с ронами и вежливо ответила: "Рада помочь". Получив в ответ тёплую, одобрительную улыбку, она лёгкими шагами дошла до комнаты и притворила за собой דער